Глава 41 первая. Аарон ушёл. Нам не понадобилось много времени, чтобы подтвердить его рассказ. Виктор Маккинни, начальник службы безопасности Мэджести и последняя жертва, очнулся. Брикс и Стерлинг отправились в больницу, чтобы опросить его, уже зная об обвинениях, высказанных Аароном. Мы посмотрели видео, которое полностью соответствовало его словам и переслали его агентам. Так что, когда они говорили с главой службы безопасности Мэджести, у них были к нему весьма неудобные вопросы. Через полчаса мой телефон зазвонил. Я почти поддалась рефлексу взять трубку, ожидая, что это будет Стерлинг или Брикс, но в последнюю секунду я увидела имя звонящего. «Папа, мне будто снова стало двенадцать лет. Я снова шла по коридору к маминой гримерной. Не открывай дверь, не входи туда. Я знала, с чем он звонит. Я знала, что как только открою эту дверь, ничего уже не будет по-прежнему. Я сбросила звонок». «Это не похоже на счастливую Кэсси», — поддразнил меня Майкл. «Пей свой виски», — ответила я. Слоун подняла руку, словно ученик на уроке. «Думаю, я бы не отказалась от виски», — сказала она. «Сначала», — с серьёзным видом ответил Майкл, «мне нужно убедиться, что ты не собираешься поить им лося». «Он шутит», — сказал Дин, прежде чем Слоун успела проинформировать нас о вероятности наткнуться на лося в казино в Лас-Вегасе и никто здесь больше не будет пить виски». Дин подошёл к кухонному столу и взял блокнот, в котором я до того делала заметки. Он прочёл три оставшихся имени. «Профессор», «Томас Уэсли», «Отец Слоун». Я подошла к Дину и посмотрела на список из-за его плеча. «Сосредоточься на этом, Кэсси. Эти имена — это дело». Ни на телефонном звонке, ни на ответе, который я уже знала. «Одиннадцать лет назад», — сказала я, обращаясь к субъекту вслух и стараясь выкинуть из головы всё остальное, «ты перерезал горло девяти жертвам за четыре месяца, с августа по январь». «Пять лет назад», — ответил Дин, — «я сделал это снова. На этот раз я выбрал яд». Изменяющийся метод с самого начала казался одной из самых странных характеристик убийств в Вегасе. Большинство убийц предпочитают что-то одно, или, если у них нет предпочтительного метода или орудия убийства, действуют следуя эмоциям. Яд означал убийство без физического контакта. Все равно, что подстроить несчастный случай, в котором жертва утонет, Перерезать горло с другой стороны больше похоже на убийство, когда грудь старика пронзает стрела. И то, и другое не было настолько болезненным, как, например, сжигание заживо. Последний раз, когда мы сталкивались с субъектом, который так сильно менял манеру от убийства к убийству, медленно проговорила я, вспоминая дело, ради которого нам пришлось пойти на контакт с отцом Дина. Оказалось, что субъектов на самом деле несколько. Дин стиснул зубы, но я положила руку ему на плечо, и он расслабился от моего прикосновения. «Мне нужно девять», — сказал Дин через несколько секунд. «Мне, не нам». Как бы сильно не отличались друг от друга эти четыре убийства, в них было что-то общее, не только числа на запястьях. Не только даты и координаты, но дотошность метода, компульсивное желание превратить каждое убийство в послание. Это не казалось мне похожим на действия нескольких субъектов, разве что один из них был архитектором всех убийств. Ты хочешь признания, ты хочешь быть услышанным. Послание было на запястьях, послание вырезано на стрелье. Послание доставила загипнотизированная девушка. Ты не хочешь, чтобы тебя остановили. Но ты хочешь очень сильно, чтобы тебя заметили. Ты хочешь превзойти пределы своей жизни. Ты хочешь, чтобы мир знал о твоих деяниях. Ты хочешь быть богом среди людей. И для этого тебе нужно 9. Почему 9? спросила я. «Что произойдёт после девятого?» Дин повторил самую важную часть вопроса. «Зачем останавливаться?» «Зачем он остановился одиннадцать лет назад?» «Почему остановился после того, как убил Скарлетт Хокинс?» «Мне нужно увидеть материалы», — сказала я Дину. «Нельзя, ты же знаешь. Не про Скарлетт. Другое дело, которое нашла Слоун. Нью-Йоркская» слон сидела перед кофейным столиком, держа в руках диск, который нам дал Аарон. Она убрала его в коробку и посмотрела на него. Я интуитивно ощутила, что она думает о Торе и о том, что Аарон сделал для неё. Она думала, болезненно надеялась, что, может быть, Аарон всё же не был похож на своего отца. слон сказала я, — Ты можешь взломать базу ФБР и добыть материалы по нью-йоркскому делу?» Обладая безупречной памятью, Слоун не вполне понимала, зачем заново добывать файл, который она уже читала, но она отложила диск и выполнила мою просьбу. Её пальцы заплясали над клавиатурой. Через несколько секунд она замерла, несколько раз ударила по клавишам, затем снова замерла. «Что не так?» — спросила я. «Программа, которую я написала до этого, закончила поиск». «Дай угадаю», — перебила Лия. «Она нашла дело Найтшей, да на которое мы даже вдохнуть не можем под угрозой изгнания». «Да», — сказала Слоун. «Нашла». Лия наклонила голову на бок. «Почему мне кажется, что это не вся правда?» «Потому что...» — сказала Слоун, разворачивая ноутбук так, чтобы видно было всем. Нашлось не только это дело.